Глава 15. 4 ноября. Раннее утро. Мир Белазов. Но мы точно партизаны или какие-то диверсанты. В данный момент мы лежали на шпалах между рельс. Над нами была цистерна, здоровенная хрень. Мимо нас то и дело проходили люди или проезжали машины. Видать, погрузка шла полным ходом, и взять кого-нибудь в качестве языка не было никакой возможности. Сначала-то мы укрылись за ящиками, но тут Туман увидел, что как раз к этим самым ящикам движется грузовичок, в кузове которого было трое райдеров, пришлось оттуда быстренько сваливать. Как нас не заметили, уму непостижимо. Потом мы укрылись за бочками. Блядь, их тоже стали грузить. Вот и лежим сейчас под цистерной. — Ну и что делаем? — спросил Слива, поморщившись от запаха солярки который шел от цистерны, под которой мы лежали. «Ждем!» — коротко ответил туман. И тут я увидел то, от чего охренел. Охренел уже в какой раз за эту ночь. «Мужики, гляньте!» — кнул я локтем, лежащего рядом со мной тумана. «Куда?» — зашептал сзади слива. «Налево посмотри!» То, что мы увидели дальше, буквально вогнало нас в ступор. На хорошо священную площадку в сопровождении охраны вывели около десяти пленников. То, что это пленники, я вот ни разу не сомневался. У каждого из них на руках были наручники. И среди этих сильно избитых и изможденных людей топали клёпа с тучей. Вернее, туча почти тащил на себе клёпу. «Твою же мать!» — услышали мы позади себя голос сливы. Он еще так хорошо матом завернул. Ну, как обычно но они, это было самое удивительное. А то, что в числе пленных, которых сопровождало трое охранников в черном, топал здоровенный рейдер. До этой небольшой колонны было метров двадцать, и в свете мощных прожекторов я хорошо видел, что рейдера тоже обработали. Вон у него вся рожа пухла, один глаз заплыл, и он немного прихрамывает на правую ногу. Вот это номер! Видать, среди рейдеров тоже не все гладко бывает. Я-то думал, что они все бандиты, а этот вон, избитый, и наручники-то у него прям из якорной цепи сделаны. Наш риф такой цепью корабли и лодки швартует. Вот тебе и будка. Тот же охранник четко сказал, засунуть их в будку, и утром они разберутся. Или под этим подразумевалось то, что наших ребят отправят куда-то вместе с другими пленными». «Да сейчас и не утром, мать вашу! Сейчас ночь, темно, как у негров заднице. Тем временем эти десять человек и один рейдер топли к товарным вагоном Скорее всего, в одном из них Столыпинский вагон. Либо их там цепями прикуют. Многочисленные снующие туда-сюда грузчики не обращали на них никакого внимания. Видимо, эта картина им была более чем привычна. Клёпа совсем обессилел, и туча изо всех сил тянул его вверх, чтобы тот стоял на ногах. Один из охранников остановился напротив них и стал с интересом смотреть на потуги тучи. Затем произнес «Если ты его сейчас не уберешь отсюда, я его пристрелю!» И для наглядности он снял с плеча автомат. В тот самый момент Клёпа упал. Вместе с ним упал и туча. «Твою мать, я прямо сейчас огонь открою! Выстрелю в ухмыляющуюся рожу этого охранника!» а дальше будь, что будет. Но тут произошло то, чего я никак не ожидал увидеть. Этот самый Рейдер в два шага подошёл к Туче и, схватив Клёпу за шкирку, одним рывком поставил его на ноги. Туча с благодарностью кивнул Рейдеру и попытался снова потащить Клёпу к вагону, уронив на себя, но сил уже не оставалось. Клёп был без сознания, он даже на ногах стоять не мог. И когда Туча его пытался тащить, не помогал ему ногами. Рейдер, увидев такую картину, снова стал помогать Тучи, взяв Клёпу за шкирку, с руками, скованными наручниками, тащить что-либо, конечно, не очень-то удобно, но они вдвоём поволокли Клёпу к вагону. Разочарованный охранник поставил автомат на предохранитель и сплюнул на землю. Пипец, что сейчас было? Шевелитесь, уроды, раздался грозный крик одного из охранников. Не вздумайте тут сдохнуть. «Мы вас даже хоронить не будем. выволочем за периметр и бросим на съедение диким животным». «Что делать-то будем, пацаны?» Вновь зашептал сзади Слива. «Их же сейчас увезут, и хрен мы их потом вообще найдем». «Это мы... это мы с Туманом понимали и так». Обменявшись взглядами с Туманом, я увидел на его лице мыслительный процесс. Он был в небольшой растерянности, впрочем, я тоже. Слива вон сзади опять матерится» обещая небесные кары всем, кто находится на этой базе. Тут туман перевернулся на спину и уставился на днище сцерны. Я перевернулся за ним, решение пришло мгновенно. «Цепляемся едем за ними», — произнес туман. «Свяжемся с нашими, пусть едут вдоль железки за нами». Внизу цисцерны виднелись шланги, трубки, какие-то железки. При желании за них можно было бы уцепиться, но вот насколько хватит сил, чтобы на них держаться. Я не знал. Но бросать клепую тучу я точно не собирался. Слива прав. Отпустим поезд с пацанами, хрен мы их потом найдем. А если найдем, то не факт, что они будут живы. Тем временем раздался длинный и протяжный гудок тепловоза. Точно, гады, сейчас отправляться будут. Мельком посмотрев вперед, где только что были пленники, в самый последний момент я увидел, как последнего из них загоняет вагон охранник. Он просто отвесил пинка замешкавшемуся молодому парню, и наблюдавшие за этим другие охранники тут же стали ржать. Но, сволочи, доберёмся мы до вас. Ни один из вас отсюда не уйдёт. Всех пленников загнали в один из товарных вагонов, значит, и туча с клёпой тоже там. С грехом пополам, с матами и перемазавшись какой-то смазкой или хрен пойми чем, мы разместились под вагоном. «Имейте в виду, что нам нужно будет на ходу пробраться к связке вагонов и выбраться наверх», — обрадовал нас Туман. «Долго мы тут не продержимся. Час от часу не легче. Так что смотрите пока светло, за что вы будете цепляться», — закончил Туман. «Млять, млять! Не хватало мне ещё в какого-то зацепера играть. Видел я по телеку, до попадания в другой мир, как молодые придурки цепляются и катаются на электричках». «Идиоты! Что с них взять?» «Я тут и так, как краб, в раковине вцепился. Держусь чуть ли не зубами, а туман говорит. Что еще выбираться отсюда нужно будет?» «Да на ходу!» Слива опять начал сквозь зубы материться. Снова раздался гудок. За ним еще один. «Как же вовремя мы забрались под вагон!» Едва Слива заткнулся, как мимо нас протопал путищик или как он там называется. Короче, чувак, который идет вдоль вагонов и бьет большим молотком по колесам вагона. «Будь мы под вагоном между рельсами, он бы нас обязательно заметил. Краем глаза вижу, как туман покраснел от натуги, но пытается достать из кармана рацию. Я свою точно не достану. Я лежу на каких-то шлангах, и мне пипец как неудобно. Еще оружие это, я хоть автоматы закинул за спину, но неудобно пипец. А туман прав. Нашим надо сейчас сообщить, отъедем подальше, рацию может и не добить». Одно радует, что на этом вагоне есть какие-то крепления по бокам. И, немного успокоившись, я прикинул, что вполне возможно, я смогу выбраться из-под вагона и забраться на него, ухватившись за эти крепления. Хотя второго шанса не будет. Либо я просто свалюсь на ходу и, попав под колеса, сыграю Ванну Каренину. Либо улечу дальше и топать мне хрен знает куда. Смотрю, слива тоже вроде притих. А потом начал озираться по сторонам я ему взглядом показал на крепление которые спускались под вагон практически напротив нас тот увидал и кивнул грач грач прием мать твою зашептал в рацию туман когда тепловоз прогудел еще раз и мы услышали как он ощутимо добавил оборотов на связи тут же отозвался тот и туман чертыхнувшись убавил громкость «Клёпа и Туча попали в плен», — начал говорить врацуй туман. «Их погрузили в поезд. Нас не заметили. Мы едем за ними. Спрятались под вагонами. Куда идёт ветка, мы не знаем. Выяснить не удалось. Двигайтесь вдоль железки. Ищите нас. Как понял?» «Понял», — спустя пару секунд ошарашенным голосом ответил Грач. «Конец связи. Думаю, что услышавший это сообщение Грач и другие пацаны сейчас охренели напрочь». «Хорошо, что Туман отключил рацию, а то бы наверняка посыпались вопросы или предложения приехать и напасть на базу. Нападать точно нельзя. Тут различных уродов, видимо, невидимо. И вооружены они все, мама, не горюй. Мушкетеры запарятся пилить всех». Состав дернулся так, что я чуть ли не вывалился назад на шпалы. Судя по тихим матам сливы, он тоже едва удержался. Тепловоз еще раз просигналил, и мы начали набирать скорость. От базы мы отъехали мгновенно. он сначала ехал потихоньку, а потом я почувствовал, как мы начали набирать скорость. Ещё через несколько минут я начал замерзать. Всё-таки тут не май месяц. Мы хоть и одеты, вроде тепло, но ветрище такой, что продувает насквозь. А уж какой стоит грохот! Вон я вижу прямо перед собой парные колёса, которые крутятся с бешеной скоростью и стучат на стыках рельс. «Полезли!» Заорал во всё горло туман, держась за железки. «Надо выбираться отсюда!» «Вашу мать!» Заорал сзади меня Слива. Обернувшись, я увидел, как как большая капля какого-то масла или смазки прилетела Сливе точно в рожу. Сначала он пытался стереть её с лица ладонью, но только размазал ещё больше и чуть не свалился. Затем он стал тереться лицом о рукав своей цифры. Вроде более-менее оттёрся. Вот зачем маску-то снял? «Я в маске, и, судя по всему, мне на маску тоже какая-то гадость прилетела. Я чувствую, как что-то мокрое расползается у меня по правой щеке». «Полезли!» — заорал еще раз во все горло туман. Вон я вижу, как туман, свисевший почти что касаясь задницы мелькающих снизу шпал и рельс, перебирая руками и ногами, движется к связке вагонов. «Слива, пошли!» — заорал я ему. По большим глазам сливы и по тому, как он открывает рот, я понял, что ему пипец как страшно. «Да мне тоже страшно! Пипец, как страшно!» «Эти долбаные шпалы мелькают подо мной со скоростью света. Кажется, что тепловоз всё сильнее и сильнее разгоняется. Перехватывай левой рукой за другой шланг. Правую ногу засовываю в другую железку. Дальше правая рука, левая нога. Мля! Автомат зацепился, вернее, его стволом. Назад! Но пипец, как неудобно!» Стоял бы этот вагон на месте, я, может быть, и перебрался бы гораздо быстрее. А тут эта хрень едет и еще раскачивается. до да ствол калаша у меня за спиной еще цепляется за все. разгрузка там мать вашу, мне все мешает. Все-таки, да, эшелон поехал еще быстрее. Сзади меня периодически раздаются маты и проклятия в адрес обитателей базы. Это слива, не стесняясь в выражениях, орет все, что думает. Вот я вижу, как Туман добрался до спарки передних колёс. Он крепко уцепился руками за железки, обхватил их руками и потряс кистями, ага, разгоняет кровь. Затем поправил автомат, пистолет с кобурой на правой ноге и полез дальше. «Мля, холодно-то как!» Вот он оборачивается и смотрит на нас. «Что встал?» — слышу голос Ливы. «Ползи давай!» Туман, тем временем, подтянувшись, хватается за эти железки по бокам цисцерны. «Раз!» мгновенно подтягивается, и его ноги свисают практически до рельс. Раз! Видно, как он перехватывается руками и, помогая себе только ими, выбирается наверх. Всё, туман выбрался. «Слева, держись!» — ору я сквозь грохот. «А я что, молять по-твоему, делаю?» — орёт тот мне в ответ, сверкая зубами на перепачканной маслом рожи. «Где тут туман хватался-то?» — повторяю путь тумана. Вижу, как мелькают его ноги. Он мечется по связке, пытаясь как-то помочь мне. Но тут он мне точно не помощник. «Давайте, мужики!» — слышу его голос. «Правее берите! Там краны какие-то! За них хватайтесь!» Ага, вон вижу краны. Хватаюсь за них сначала одной, потом второй рукой, подтягиваюсь, и тут у меня соскальзывает левая рука. Моё сердце от испуга мгновенно ухнуло куда-то в сторону моих же кроссовок поднатужившись, хватаюсь за кран снова. Всё. Теперь последний рывок. Вон вижу торчащую башку тумана. Тот изловчился, и как какой-то гимнаст протягивает мне одну руку. Двумя же своими ногами и второй рукой он там за что-то держится. «Но, мать вашу! Ну это просто пипец!» Потихоньку, сантиметр за сантиметром, подтягиваясь наверх. Взгляд так и манят бешено крутящиеся прямо перед моим лицом колёса. «Упаду» меня раскромсает мгновенно. «Давай же, давай!» — орёт мне туман. Быстро оборачиваюсь. Слива сзади висит вниз головой, держась ногами, и также разминает кисти рук, махая ими. «Раз!» — чувствую, как туман хватает меня за шкирку и тянет наверх. «Два!» — всё, мы на связке. Фух, выбрался. А тут на связке вообще пипец. Она ещё играет, но стоять более-менее удобно. «Слива, давай!» — орём с туманом одновременно. Вон вижу, как сначала появились его руки, потом башка. Вот он тянет к нам руку и начинает подтягиваться сам. В тот самый момент, когда я хватаю его за шкирку, а Туман за руку, слива срывается ногами. Пипец! Всё произошло очень быстро, его ноги отчётливо скребут по рельсам. До крутящихся колёс ему не больше пяти сантиметров. У меня от натуги чуть глаза не лопнули. Хорошо, что я в туалет не хочу, иначе бы уже были полные штаны. «Давай!» — орёт Туман. «Тянем!» «А что я, млядь, делаю?» Стиснув зубы, мы тянем сливу. Тот не орёт, он просто притих. И отбрыкивается ногами, вернее, пытается их закинуть наверх. Но все его попытки тщетны. Видать, он устал, очень устал, и ему банально не хватает сил закинуть их наверх. «Автомат! Он стволом зацепился!» Ору я. К сливе я был ближе, и хорошо вижу, что ствол его калаша зацепился за какую-то железку и не даёт нам подтянуть его наверх. «Давай, слива!» хрипят на туге оружия. Мы тебя не бросим, но ты должен нам помочь. Вижу его большие глаза. Он не ругается, не орёт, он просто как-то широко открывает рот и хватает им воздух, как рыба на берегу. Режь ремень, кричит мне Туман. Я удержу его, режь! Изловчившись, достаю свой нож, вытянувшись, как какой-то уж, тянусь к Сливе. Чувствую, как Туман схватил меня сзади за разгрузку. Мать твою! Одной рукой он держит Сливу, второй меня. «Чем он сам-то держится?» «Вот ремень автомата. Начинаю резать его». Слива морщится, как от лимона. Видать, сил уже совсем на исходе. Его ремень перерезан. Но калашник так и не думает падать. Крепко зацепился. «Слива тебе надо скинуть автомат!» Ору во всю горло и засовываю свой нож в один из карманов с магазинами. Слива начинает извиваться, как уш на сковородке. «Взад, вперед, еще раз, туда, сюда! Есть!» Ствол калаша освобождается. И я вижу, как он соскальзывает со спины сливы и спустя пару секунд падает точно под колеса. Хрясь! Колеса переехали автомат, даже не заметив. Он, как какая-то пружина, отлетел в сторону и улетел куда-то в траву или чего там было. «На три! Саня!» — орёт мне на ухо туман. «Раз, два, три!» «Рывок!» Мы с туманом дёрнули сливу изо всех сил. «Есть! Вытянули!» С трудом уместившись на площадке, мы вцепились друг в друга и пару минут просто переводили дыхание. Мои руки-ноги дрожат от сильнейшего напряжения. Спустя еще пару минут стало отпускать. Тут на этой площадке вообще места нет, но мы умудряемся сидеть на ней втроем и еще поддерживать друг друга. «Куда дальше?» Немного переведя дыхание, спрашиваю тумана. «Ехать тут всю дорогу мне совсем не улыбалось». Адреналин стал уходить, и я снова стал замерзать. Да и, судя по ребятам, они тоже мерзнут. Ветра дует такой, что просто охреневаешь. Дует слева, справа, снизу, сверху. Еще какая-то гадость периодически летит. Походу, одна из цистерн где-то сифонит, и мелкие капли солярки летят на нас. «Идем к открытой платформе!» Тут же кричит туман. «На ней спрячемся!» «Идем поверху!» «Пока еще темно!» «Успеем перебежать!» «Аккуратней только!» Мы со слевой только кивнули. Уже начинает светать. Я надеюсь, у них тут нет наблюдателей, которые дежурят по краям пассажирских вагонов. Хотя нет, вряд ли. Кого им тут бояться-то? И вот мы по железной лестнице, которая приварена сзади цистерны, забираемся наверх. О, тут тоже есть лестница, идущая верху цистерны. Хоть не нужно будет по голой цистерне идти или ползти. Еще минут за пятнадцать мы преодолели все пять оставшихся цистерн. Вот под нами и открытая платформа. Там какой-то груз, накрытый брезентом, и тот развивается по ветру. Спустившись по лестнице, переходим, связку вагонов, и хлоп! Мы уже на открытой платформе. Раз! Ножом делаем дырку в брезенте, и через десять секунд мы уже под ним. Всё, мы и на месте. Тут темно, ни хрена не видно, но такого ветра нет. Я достаю и включаю маленький фонарик. Становится немного светлее. Мы сидим на каких-то ящиках, что в них смотреть пока не будем. Надо в себя сначала прийти. Слива, ни слова не говоря, достает откуда-то фляжку и, открутив пробку, тут же к ней прикладывается. Затем протягивает мне. Делаю глоток, хороший такой глоток. А харменовская настойка протягивает туману. Тот также молча пьет и уже пустую фляжку возвращает Сливи. По моему пищеводу и желудку тут же распространяется тепло. Становится легче, гораздо легче. «Млядь, рацию потерял!» — хлопает себя по карманам туман. «А я без автомата остался!» — хмыкает Слива. «Держи!» — снимаю со своей правой ноги кобуру с коротышом. «Это маленькое ружье мне очень понравилось. Короткий помповик, магазин всего на четыре патрона. Он уже много раз спасал меня. И не тяжелый, и места много не занимает. Ребята вон с собой пистолеты таскают, а я еще и коротыша. Следом отстегиваю ленту с патронами к коротышу и также протягиваю ее Сливи. Тот тут же цепляет кубару с помпой к ленте и перекидывает ее через себя. «Вот теперь другое дело!» Довольно улыбается Слива, вытаскивая оружие из кубуры, которую мне сшили специально под этот маленький помповик. Теперь один вопрос, вернее, два. Куда мы едем и сколько мы так будем ехать? «Да», — крякнул Туман, застегивая воротник своей цифры, «все-таки тут тоже немного поддувало». «Боеприпасов у нас точно на хороший бой не хватит», — подлил я масла в огонь. «У нас на троих два автомата, три боекомплекта к ним, три пистолета с глушителем, с двумя обоймами, каждому, мой коротыш и шестнадцать патронов к нему. Ну и по ножу. У тумана еще адский тесак. Две рации три ночника я не считаю это за оружие». Мы же отъехали километров на двадцать, и нам точно нельзя проспать момент, когда мы подъедем к конечной точке маршрута. Грузчики первым делом на эту платформу сунутся. «Ты хочешь сказать, что нам нужно будет на ходу прыгать?» — ошарашенно спросил у меня Слива. Я только кивнул. «Твою мать!» — вздохнул Слива. А туман мотюкнулся и добавил. «Об этом я как-то не подумал. А ведь ты, Сань, прав. Так что лезьте пока вон туда». Он пару раз приложил прибор ночного видения к своим глазам и показал нам рукой. «Там какая-то ниша. Тут холодно. Дежурим по очереди. Рано или поздно куда-то приедем. И вот там нужно будет быстренько сваливать с этого вагона». «А может, назад под днищицы сцерны?» — не совсем уверенно спросил Слива. «Не, не вариант», — отрицательно покачал головой туман. «Сорваться можно на раз. Ты же сам видел. Там все в масле какая-то из цистерн сифонит. И сейчас там этой гадости, — он показал на свои перепачканные руки. — Будет ещё больше. Я, кстати говоря, пытался оттереть эту самую смазку со своих рук. Сначала об свои штаны, потом об стоящие тут ящики, а потом и об Получилось частично. Воды бы и мыла, но тут этого взять было негде. У слива вон ещё и рожа вся в этой хрени мы -то, то с Туманом в масках из-под вагона выбирались. Маска теперь как тряпку автослесаря, зато морды чистые. Спустя четыре с половиной часа езды мы услышали длинный протяжный гудок тепловоза. «Млядь! Я только-только пригрелся среди ящиков, только моя смена закончилась!» Мы по очереди, как и сказал Туман, сидели под брезентом и в маленькие дырочки смотрели по сторонам, чтобы не пропустить станцию там какую или ещё что. «Чего он сигналит-то?» — сверху спросил Слива. «Походу, куда-то подъезжаем», — выбираясь из-за большого ящика, — сказал Туман. Тут же эшелон стал сбрасывать скорость. Мы крутили головами, как жирафы, пытаясь выглянуть из-под брезента и рассмотреть, что там впереди. Но кроме леса, через который проходила железная дорога, и через который мы сейчас ехали, ничего больше не было видно. «Прыгаем или нет?» — спросил я, уже готовый отогнуть полу брезента и сигануть с платформы высокую траву. Поезд всё сбрасывал и сбрасывал скорость. Раздался ещё один длинный, а затем два коротких гудка. "Нет, отставить", немного подумав, ответил Туман. "Тут лес. Если что, оторвёмся, но придётся побегать". "Мужики, смотрите!" подал голос Слива, который смотрел за правой стороной. "Блядь, долбаный брезент, долбаные ящики". Мы с Туманом как какие-то ящерицы тут же ломанулись к Сливе. Тут пыльно, грязно, толком ничего не видно. Один раз я оступился, больно удалился ногой об угол ящика. С матюками, пробравшись к сливе, увидели, что железная дорога делает плавный изгиб направо, и около двух больших валунов, каждый по размерам с КАМАЗ, стоят люди. Вернее, там стояло три джипа, и чуть в сторонке привязанные к вделанным валуны к крюкам какие-то животные, сильно смахивающие на страусов, только гораздо крупнее. В бинокль я хорошо разглядел у них седла на спине и вожжи, и сумки, которые свисали у них по бокам. «Восемнадцать человек и укасов», — тут же посчитал их слива. «Все хорошо вооружены. А что это за страусы с ними?» «Походу, это их лошадки», — буркнул туман. И словно в подтверждении его слов, один из укасов подошел и, отвязав одного из страусов, Алиха запрыгнул в седло, потом пришпорил его. И страус довольно-таки быстро набрал скорость и побежал на своих двоих к приближающемуся поезду. Все остальные ожидающие остались на месте около машин. «Вот на каких зверях они и приходят к контейнеру около деревни», — протянул я. «На таком, где хочешь, пройдешь. Это не лошадь». Тем временем эшелон остановился около джипов и страусов. Животные ни капельки не боялись поезда и звуков, которые он издавал. Они и так же лениво продолжали пощипывать травку. «Как же хорошо, что железка с изгибом!» Из-под брезента мы очень хорошо видели, как из первого вагона стали выгружать какие-то небольшие ящики. Эти ящики, встречающие, тут же стали грузить в джипы. Затем на землю полетели небольшие тюки. Судя по тому, как сразу по два-три тюка берет один человек, они легкие. Тюки тут же неслись к страусам и привязывались к их бокам. «Вот вам и поставка чего-то там!» Снова хмыкнул туман. Через десять минут всё, что было нужно, выгрузили. Несколько человек, хватальщиков и укасов, которые выпрыгнули из вагона и помогали в разгрузке, быстренько обменялись рукопожатиями с теми, кто их ожидал, и полезли назад в вагон. Тепловоз снова сдал два коротких гудка, и я почувствовал, как эшелон дёрнулся. Всё, мы тронулись с места и начали потихоньку разгоняться. «Млядь!» Я думал, у меня в момент разгрузки сердце выскочит, Как же хорошо, что эти грузчики или кто там они были, не пошли к платформе, на которой сидели мы. Один раз один из всадников промчался туда-обратно мимо шелона, видимо, проверял, всё ли в порядке. Проезжая мимо джипов и страусов, я, сидя под брезентом, увидел, как часть людей и указов крепят ящики в багажниках джипов. Причём все джипы подготовлены для бездорожья. Злая резина, дополнительные фары, лебёдки, высокая подвеска, наверху в турелях пулемёты. А вот те, кто был на страусах, всего я успел насчитать, кажется, семь таких животных, уже забрались в седла и, помахав руками тем, кто остался около машин, резко взяли с места в сторону леса. Блин, какие же они шустрые-то, страусы эти, я имею в виду. Прямо на своих двоих ногах раз-раз и побежали. Да сколько же у них тут баста вокруг? С недоумением спросил Туман. Как их потом искать-то всех? Мы уже отъехали от места разгрузки и теперь могли спокойно поговорить, снова спустившись в нишу между ящиками, где дуло гораздо меньше. «У меня пока только одно предположение», — произнес я, и туман со сливой уставились на меня. Слива, не выдержав, сделал небольшой надрез в брезенте, и к нам теперь сюда пробивался небольшой лучик света. «Думаю, что где-то тут недалеко есть лифт, но не могут они так далеко отъехать от своей базы, тем более на этих животных». Может, они сейчас в лифт шасть, и уже где-нибудь около Сивоха, или Лос, или Галта. А там вполне себе может быть и небольшая база. Ну, типа как у поисковиков крота». «Логично», — кивнул Туман, — «один хрен запаримся их всех искать». «Они хуже партизан будут. Ничего, разберемся». «Блядь, холодно-то как!» — кутаясь в свою куртку, пожаловался Слива. «Когда уже приедем только?» Но на этот вопрос ответ у нас не было. Оставалось только ждать.